«Я выбронила мою сестрицу Каслвуд, я выбронила ее детей, накинулась на Гарри Уоррингтона, и все только потому, что он не захотел поехать со мной в Танбридшуэлс». «Но я хочу поехать, сударыня, я буду сопровождать вас с величайшим удовольствием», — сказал мистер Уоррингтон. «Видите, господин Капеллан, какие они все добрые, почтительные дети. Это я была сердитой и придирчивой. Я обошла с ними» попросту жестоко. «Мария, прошу у тебя прощения, моя милая». «Право, сударыня, вы меня ничем не обидели?» ответила Мария, смиренной просительница. «Нет, нет, дитя, очень обидела. Сама себе наскучив, я сказала тебе, что твое общество мне скоро наскучит. Ты предложила поехать со мной в Танбридж, а я ответила тебе грубым отказом. «Ах, сударыня, если вы нездоровы, и мое присутствие вам тягостно, —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 Вы удваиваете. Я прикупаю две карты к моим обеим. Благодарю вас, довольна. Десятка и еще... Дама, два раза чистое двадцать одно. И раз вы удвоили, значит, вы должны мне... Могу себе представить, как мистер Уильям разражался проклятиями, а его преподобие горькими сетованиями по поводу везения молодого виргинца. Он выигрывал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 и я вовсе не хочу ею злоупотреблять. Но ведь не думаете же вы, что я буду полным дураком и вовсе от нее откажусь. У меня уже накопилось много ваших векселей. Если мы будем играть и дальше, то с вашего соизволения только на наличные, или же, если не на деньги, то на какие-нибудь ценности. «Вот вы богачи всегда, — так проворчал Уилл, — никогда не дадите в долг без обеспечения». И всегда выигрываете, потому что вы богаты. Право, кузен, вы что-то слишком часто попрекаете меня моим богатством. У меня хватает денег на мои нужды и на моих кредиторов. Ах, если бы каждый из нас мог сказать о себе тоже, простонал капеллан, как были бы счастливы и мы, и взаимодавцы. Так что же мы можем поставить, чтобы и дальше играть с нашим победителем? «Ах, да. Мое новое облачение, мистер Уоррингтон. Согласны вы поставить против него пять фунтов? Если я проиграю, то смогу проповедовать и в старом. Э, Постойте-ка, у меня ведь есть еще проповеди Иоанна Златоуста, мученики Фокса и хроники Бейкера, а также корова с теленком. Что вы поставите против них? Вексель кузена Уилла... «На двадцать фунтов!» — воскликнул мистер Уоррингтон, доставая один из этих документов. «Ну так я поставлю мою вороную кобылу, но только не против векселей вашей чести, а против наличных!» «И я поставлю своего коня против шестидесяти фунтов!» — крикнул Уилл. Гарри принял ставки обоих джентльменов. Через десять минут и конь, и вороная кобыла переменили владельца.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 покоится его радость, его сердце, его сокровище».